«Маленькая амазонка». «Я так устала», — говорит Ольга в трубку на Рю де ля Рокет. «Такая вялость у меня последние месяца два. Сил нет ни Карлом заняться, ни Кладель. У врача была. О том, что ее нельзя застать дома, я умалчиваю. Снова мы встречаемся уже в Дании, куда Ольга приехала на обследование в национальной больнице. Сестра моя как будто прозрачной стала». Зеленые глаза потускнели, а янтарные капельки из них почти исчезли. Ольгины концерты отменены, и когда начинается курс «Собственное лечение» в Институте Финсона, онкологический центр национальной больницы, она переезжает на Полермскую с Карлом и Кладель. Уплотнение в правой груди увеличивается, волосы выпадают целыми прядями, ее беспрерывно тошнит. «Да, в делах хуже некуда». Придется тебе Карла на себя взять. Мы же не можем его на мать оставить, верно? Я киваю. Как ты себя сегодня чувствуешь? Шепотом спрашиваю я. Серединка наполовинку. Тоже шепотом отвечает Ольга. Я тайком смахиваю слезу. Плакать мне не привыкать. Раньше из-за Себастьяна, теперь из-за Ольги. А вот космонавтам плакать вообще нельзя. Как Филиппа когда-то рассказывала. Слезы прилипают к сетчатке, ведь в невесомости они не могут упасть, говорю я. Тебе уже поздно в космонавты проситься. Да и потом у тебя со счетом проблемы. Бормочет Ольга с постели. Как было бы здорово больше не плакать, думаю я. Вот в невесомости слез наверняка можно избежать. И все же, если это надолго, то невесомость может, наверное, превратиться в кошмар. Я сама совсем бы пропала в отсутствии силы притяжения. Ведь именно она диктует нам этические нормы, когда речь идет о печали и заботе о близком человеке. Йохан все чаще и чаще навещает нас и исполняет колыбельную для слона. «Я и не знала, что санитара-носильщика можно вызвать на дом», — шутит Ольга. В те дни, когда Ольге полегче, Йохан вывозит сестру мою и Карла в Фемёрен на своем новом долговязом Джоне. Велосипеде с кузовом-платформой, который он приобрел для транспортировки гитары и усилителей. В парке он сажает Ольгу на одеяло, а Карл меж тем играет с местными ребятишками. Йохан рассказывает ей какие-то истории, их никто не слышит, но Ольга от них чуть не помирает со смеху. «Сестра моя сделала па назад и отступила от своих жизненных правил». Ей больше не требуется делать всю работу самой или же накрывать стол для двоих на любовном фронте. Она вынуждена уступить инициативу. Она просто-напросто слишком устала, чтобы кого-то завоевывать Пути Господни неисповедимы. А Ольга достаточно долго посылала этого засранца подальше и теперь вновь включает его в свой ближний круг. Якоб заходил несколько раз, но я делаю вид, что меня нет дома и не открываю. Однако как-то утром он все таки отлавливает меня на улице, когда я возвращаюсь домой, держа Карла за руку. Племянник мой забегает в прихожую и оставляет меня мучиться в одиночку. «Грета мне сказала, что у тебя сестра заболела. Я могу что-нибудь сделать, привезти что-то, поухаживать за кем-то, за детьми и собаками или еще что?» — спрашивает он. «Да, Ольга плохо себя чувствует», — отвечаю я, не глядя на него и оставляя его предложение без ответа. отвергая его любезность в том объеме, в каком я в состоянии это сделать. «Да и вообще, я, кажется, уже сто лет тебя не видел». Якоб старается посмотреть мне в глаза, но ему приходится оставить эти попытки. «Мне так стыдно за себя, как будто все мои грёзы о путешествиях на нартах и завтраках на зеленой крыше отражаются у меня на лице. Я благодарю и стараюсь дружелюбно улыбнуться, но сердце ему не открываю». «Нам для начала нужно просто разобраться, что происходит», — говорю я, не вдаваясь в разъяснение. Он снова бросает на меня взгляд и хмурит брови, но так и должно быть, когда удар в твои летавры попадает в чужие сердца. Во всяком случае, в моей увертюре он не забыл сыграть свою партию. «Окей», — отвечает он и прикусывает губу. А потом идет к себе, оставив меня в покое. «Кто это?» — спрашивает пребывающая в дремоте Ольга. — Якоб, наш новый сосед из дома напротив. Ударник, Шерлок Холмс. — Пора тебе выйти в свет, — шепчет она. Зимний пейзаж того года выполнен в цинковых белилах. В середине февраля замерзает море. Я наблюдаю, как несколько ребятишек из моей художественной школы катаются на коньках в Хельгуланда. Они выписывают на льду восьмерки и имена своих избранниц. А на острове пустой папин дом, где снегу навалило до порога, терпеливо ждет весны и нашего приезда. Звон церковных колоколов разносится над заглянцевевшим по обыкновению лугом. В остальном же тишину нарушают разве что парочка рассеянных наблюдателей за птицами или, может, приехавший из Токгольма не по-зимнему экипированный последний романтик. А на кладбище лежит Филиппа. и папа. На Амагере в гости к Карлу приходит подружка. Он высовывает голову из двери. «А Варенька по-прежнему мёртвая?» мертвая? – спрашивает Карл. Я утвердительно киваю. «Моя прабабушка просто умерла, но никому об этом не сказала», — просвещает он подружку и косится на Ольгину спальню, где гордины задернуты. Ну а я пока что пробую вдохнуть хоть толику жизни в свое существование, несмотря на болезнь моей сестры. И спасает меня снова живопись. Цвет может печалиться в глубине картины, такой одинокий, что леденеет желудок и сжимается сердце. Неясная, смутная умбра передает свое горе, и тем не менее утешает. Какая идиотская глупость утверждать, что все это имеет отношение лишь к эстетике! Только слепой, не имеющий возможности различать краски и цвета, не замечает, что они откликаются и приносят отраду. Кроме них, это под силу лишь громоподобному двухпальцевому блюзу 1922 года. Теперь уже много лет прошло с тех пор, как Себастьян был моим Себастьяном. И все же я по-прежнему не решаюсь узнавать новости о нем. К несчастью, мне на глаза случайно попадается заметка в каком-то авиажурнале. У него проходит выставка на Флорентийской биеннале, и родился еще один ребенок, Наверняка еще одна дочка с длинными черными локонами. Несколько месяцев эта новость не давала мне покоя. Видно, на самом деле, я еще не полностью завершила этот процесс. Но почему я так медленно выздоравливаю, когда все остальные готовы в любой момент изменить место назначения? На Полермской, тихое воскресное утро. Когда подружка Карла уходит, я предлагаю ему. «Может, сходим прогуляемся по пляжу? Можем и Кладель с собой взять?» «Мерд! Она же старая совсем!» — говорит Карл. Кладель уже и вправду дама пожилая. Кожа до кости, шерсть прорежена, и остеоартрит вцепился в передние лапы. Но, как подобает истинной парижанке, она и в старости прелестна, и нос ее по-прежнему задран вверх. Карл согласно кивает, и мы отправляемся на прогулку. Уже на улице племянник мой смотрит на большую коричневую вязаную шапку у меня на голове, а потом переводит взгляд на лысоватую кладель, испустившую слабый пук. — Я пойду впереди, — бормочет он. — Я из нас самый привлекательный. Ольгу снова положили в больницу. — Суки! Скоты! Говнюки! Засранцы! — ругается она, и последние медовые пряди падают на пол. Мне выпала весьма сомнительная честь выбрить ей танзуру. Лучше уж поскорее пройти эту процедуру и хоть что-то контролировать, так она считает. Потом ее снова тошнит. «Ненавижу весь этот институт Финсона! Шопы! Жопы! Ненавижу всех, кроме вас!» Мать моя приходит к нам несколько раз в неделю, и слезы беспрерывно катятся у нее по лицу. Картина это стало уже привычной. Последние полгода у меня на руках были хворающая сестра, пятилетний мальчик и афганская борзая. Это, конечно, выматывает. Поэтому мы устроили Карла на несколько часов в день в детский садик на Эрисонсвай. И у меня появляется немножко времени, чтобы или подрабатывать в лавке художника. Теневой боксер умер от пьянства и паров скипидара. Альфа-самец безутешен. «Он был одним из наших самых великих». Сюрреалист кивает и тихо произносит. «Может быть, самым великим». Как-то перед обедом Карл внезапно появляется у меня в гостиной. «Почему ты один пришел домой? Ты же должен быть в саду вместе с другими детьми!» Сердитым голосом говорю я. Гневаюсь я из страха перед ответственностью, которую возлагать на себя не просила. Карл участвовал в спектакле в Дюрихавене, и его должны были доставить домой на детсадовском автобусе. «Меня до дома двое орков проводили», — отвечает он, сложив на груди руки и линяет в свою комнату. Через неделю история повторяется. Карл прибывает домой задолго до обеда с королевской короной на голове и в мантии со шлейфом. «Я Шекспир. Пицца еще осталась. Можно я свой череп здесь положу?» — говорит он и бежит к Ольгиной постели, посмотреть, дома ли она. Маленькое его тело сотрясает рыдание, ведь мать его то лежит в комнате с задернутыми гординами, то на чужих больничных кроватях. Никаких слез на это не хватит. Ольга с танзурой сидит точно монах в своей резиденции на белых простынях. Она словно бы совсем лишилась кожи, да еще и подсвечивается изнутри. От прежней Ольги остались одни лишь огромные зеленые птичьи глаза — Слухи о ее болезни привлекают внимание и добираются в том числе и до бывших воздыхателей. Многие из них получают аудиенцию и сидят, склонив головы. Палата ее стала одной большой исповедальней. «Когда вырасту, я сошью тебе шубку из шмелей», — шепчет Карл на ухо своей матери, надеясь потянуть время. Чтобы повысить настроение, я, по примеру Вареньки, стала читать Карлу вслух. Дело это продвигается с переменным успехом, хотя я и вставляю в тексты пассажи о нахальных мальчиках, проживающих в Париже. «Ничего, если я пойду побегаю, пока ты дочитаешь до конца», — спрашивает он. «Но ведь ты тогда не узнаешь, чем история закончилась», — возражаю я. «Узнаю. Они всегда одинаково заканчиваются, когда кто-то просто говорит, и они прожили счастливо до такого-то дня». Зато мы можем долго работать с кистями и мелками за обеденным столом. «Как ты рисуешь людей?» — интересуется Карл. Я рассказываю ему о пропорциях головы и тела, о том, что длина кисти и высота головы часто соответствуют длине ступней. Он смотрит на мои толстые щеки, переводит взгляд на мои огромные ступни и утвердительно кивает. «А ты как рисуешь людей, Карл?» — спрашиваю я. «С уважением». Мы сосредоточиваемся каждый на своем рисунке. «Тебе скоро домой?» — интересуется он. Приходится показать ему табличку на дверях с моим именем, и только тогда он вроде бы убеждается, что я и вправду живу здесь. На тротуаре я вижу Грету. Она расчищает снег, но из-за покалеченной трамваем ноги дело движется ни шатка, ни валка. Грета на миг опирается на черенок лопаты, смотрит в небо, и наполняет легкие воздухом. Потом мимо проходит Якоб и счищает оставшийся снег. Мать моя приходит поухаживать за Ольгой. Сестра спит, и я ставлю воду для кофе на кухне. Карл рисует, я даю ему сок. Кладель описывает большую дугу вокруг матери, а потом ложится в прихожей, прикрыв нос лапами. «Я Грету встретила на улице. Никогда она так хорошо не выглядела», — замечает моя мать. «Да, по-моему, она чувствует себя гораздо лучше. Этот мопед возродил ее. Послушай, а какие у тебя отношения с Гретой? Я раньше никогда не видела, чтобы вы так тесно общались, как в тот день после Варенькиных похорон», — спрашиваю я. «Мы ведь когда-то все время вместе играли», — начинает свой рассказ моя мать. «Ты с Гретой?» Мне трудно это представить. «Да, они переехали на Палермскую, когда мне исполнилось десять, а в те времена других детей на улице не было». Мать моя сажает Карла себе на колени, но он быстро сбегает от нее в сад и начинает лепить снеговика под яблоней. Кладель трусит вслед за ним и подставляет спину в качестве мишени для пары снежков. Мать Грета из больниц не вылезала. С ней постоянно нервные срывы случались после пребывания во внутренней миссии, откуда ей удалось сбежать. «Церковная ассоциация в Дании». В общем, она полностью расклеилась, и Гретте приходилось домом заниматься. «А что, отец?» «Мы его никогда не видели. Время от времени мы Грету даже к себе забирали», — вздыхает моя мать. Варенька всегда к ней с особым вниманием относилась. Брала ее с собой на собачьи бега, потому что я не хотела. Они часто деньги выигрывали и возвращались домой в прекрасном настроении, а я это дело ненавидела». «Кстати, это твой дед научил Грету играть на пианино. А еще он присмотрел педальные органы и уговорил ее мать поставить его в комнате дочери. Вот так у Греты появилась возможность играть и петь свои любимые псалмы». Я киваю. А я, хоть дед во мне души не чаял, рано стала заниматься другими вещами, тем, что нравилось. Я предпочитала с мальчишками встречаться, играть в стюардес или учиться теннису. а с Варенькой ко всему этому никакого интереса не проявляли. Вот это я запросто могу себе представить. В конце концов, мы с Гретой просто перестали играть вместе. «Ты до ужаса скучна», — сказала я ей, хотя вообще-то это было скорее из зависти. Да, мать моя сильно выросла в моих глазах за последние пару лет. Мы поднимаемся со своих мест в кухне и спускаемся на первый этаж, где я показываю ей работы моих учеников и рассказываю, с какой страстью дети относятся к живописи. «Ну, вот видишь, Эстер, как здорово, что ты наконец-то прислушалась ко мне. Я ведь говорила, что у тебя дом будет полон детей и красок, и вышла в точности так, как я видела во сне. У меня возникает лишь одно желание — обнять ее».